сети. Итак, у вас есть своя страница на сайте знакомств. Что дальше? А дальше работа. Полноценная работа. Часа на 2-3 каждый день. Просматриваете ленту, изучаете все анкеты, лайкаете. Обычно сайты просят указать регион, в котором вы будете искать потенциального партнера. Можно здесь, конечно, поставить галочку «Весь мир» искать зарубежного Ротшильда. Но поскольку я всегда общалась только с российскими миллионерами, про Ротшильда я вам ничего рассказать не смогу. К тому же люди обычно предпочитают все-таки искать спутников жизни поблизости, так, чтобы на первое свидание не надо было лететь сутки с пересадками. Также выставляется возраст, который вы предпочитаете. Многие приложения обозначают его автоматически, отсчитывая плюс 10 и минус 10 лет от возраста, который вы указали в анкете. Но я знаю, что женщины предпочитают сами этот вопрос регулировать. Одна клиентка говорила, «Я хочу найти мужчину в возрасте от 42 до 45 лет». И сузила поиск до этих трех лет. А с остальными что не так? Почему женщина так ограничила возможных кандидатов? Вдруг именно в сегменте 46-47 лет найдется ее принц. Но нет, она неумолима. Зачем? Загадка. Могу привести тут пример другой моей клиентки. Ей было 32 года, и она целенаправленно искала мужчину, который был бы старше 47 лет, ни в коем случае не моложе, и непременно очень богатого. Баснословно, чтобы был богат. Чтобы возил в Милан и покупал эскады и шанели. Сама она в деньгах не особо нуждалась зарабатывала прекрасно. Но вот будущий муж ей виделся непременно богатым и в возрасте. И однажды она познакомилась с парнем в кафе. Он был старше ее всего на пару лет. И совершенно не такой щедрый как ей мечталось. Даже за ее кофе не заплатил. Но она влюбилась в него так, что полностью пересмотрела взгляды на замужество и потенциальных женихов. В общем, рассматривать надо всех. Не надо себя искусственно ограничивать. То есть, если вам 40, смотрите от 30 до 55. Не меньше. Ну, может, в этом случае 18-летний юноша будет и не слишком подходящей кандидатурой. Все-таки надо, чтобы интересы хотя бы немного совпадали. Но 30 вполне подходит. И дальше уже смотрите тех кого вам предлагает система. Чем больше выбора, тем лучше. В конце концов, за просмотр или несколько фраз диалога денег с вас не возьмут. А может ему 35, а у него мозги и внешность на 45, и все вас в нем устроит. Или наоборот, ему 50, а он в сексе бог и выглядит лучше, чем 35-летний. Такие варианты мы тоже знаем. Итак, параметры мы обозначили. ищем кандидатов Попадается на подходящий, мы его отмечаем. И получаем, предположим, совпадение пары, так называемый матч. Когда вы выбрали его, и он в ответ выбрал вас. Что дальше? Инициируйте диалог. Не ждите, что он напишет первым. Мужчины, особенно занятые, обычно не проявляют особой инициативы. Да, мы все знаем, что мужчина по природе охотник. И излишней навязчивости не любит. Но тут речь идет совсем о другом. Человек мог элементарно отвлечься в какой-то момент. Поставил лайк, только хотел написать что-то. Возникло срочное дело. А вернувшись, он уже начал листать дальше. Ничего страшного не будет, если вы в таком раскладе напишите ему первой. Он только благодарен вам будет. Российские и зарубежные сайты знакомств устроены примерно одинаковым образом. Если вы хорошо знаете язык и ориентируетесь в западном мире... Можно попробовать окучить и западные сайты тоже. Многие иностранные мужчины, особенно богатые, ищут русских жен. Вполне возможно, что счастье улыбнется вам именно там. Но чем больше сайтов, тем больше времени нужно на то, чтобы все их окучить. Так что, как я уже вам говорила, сайты знакомства – это работа. Чтобы добиться более гарантированного результата, хорошо бы рассматривать платный сегмент. На всех сайтах знакомств есть платные услуги по продвижению. Платишь небольшие деньги, а твоя анкета показывается в общей ленте чаще других. Это повышает шансы. Есть и другие приятные опции, но тут нужно изучать каждый сайт в отдельности. Как завязывать диалог? С каждым конкретным мужчиной по-разному. Но, думаю, для начала просто привет будет достаточно. А там дальше видно будет, куда вести диалог. Главное, чтобы все было легко и с юмором. Не надо сходу никого грузить своими проблемами. Не надо грустить и печалиться. Ненавязчиво, весело, легко. Встретимся без проблем.